Глава 52. Таня. После ухода Алисы я будто сама не своя. Нервно хожу по комнате, растирая виски. Она беременна. Беременна. От мужчины, которого я очень сильно люблю. Хочется кричать в голос и биться головой о стену. Вот только это не поможет. Я прекрасно понимаю, что у Руслана была интимная жизнь до меня. С другими женщинами и Алисой. Со своей законной невестой. Они планировали создать семью и родить детей. Но что-то пошло не так. Жизнь, как обычно, подкинула нам сюрпризы. Вика просыпается, и я иду в детскую. Действую, будто на автомате. Меняю подгузник, прикладываю к груди, играю. Дочери чуть больше двух месяцев. Но она смотрит на меня так, будто все всё понимает. Своими карими глазками, которые точь-в-точь -точь похожи на глаза Сабурова. От него рождаются красивые дети, замечательные. Алиса убедится в этом вот уже скоро. В левой половине груди болезненно ноет. Я не нахожу себе места. Дочь, почувствовав мой настрой, не плачет и ведет себя словно ангел. Алиса сказала, что Руслан хотел бы еще детей, наследника, сына. Для мужчин это важно, особенно если они занимают высокий социальный статус. Знала бы она, как сильно я хотела бы того же. Дети... Это заботы, трудности, крик, шум, бардак. Но когда приходишь к ним спящим, поправляешь одеялко, целуешь в носик, щечки, то понимаешь, что это самое большое счастье в жизни. Я принимаю душ и, укутавшись в теплый махровый халат, направляюсь в спальню. На телефоне светится сообщение от Руслана. Он пишет, что немного задержится. Прикрыв глаза, корю себя за мечты и фантазии. «Взрослая женщина!» но позволила себе построить воздушные замки. Идеальная картинка не могла оставаться таковой слишком долго. Недаром у меня было плохое предчувствие. С новостью от Алисы все кардинально изменится, рухнет. Руслан возвращается после полуночи, проходит в спальню и, не зажигая свет, снимает с себя пиджак и рубашку, щелкает пряжкой ремня, тянет молнию вниз. У меня пробегают мурашки по коже, но я лежу и не двигаюсь. Слишком обессилена и сломлена. Сегодня перевернулся мой мир. «Спишь?» — спрашивает негромко Руслан. Я ничего не отвечаю. Слышу, как пружинит матрас, как сабуров ложится на пустующую половину кровати и, пододвинувшись вплотную, кладет руку мне на живот. Дыхание перехватывает, а сердечный ритм учащает удары. Вот только я по-прежнему молчу и не произношу ни слова. Не могу. Чуть позже, находясь в сильных мужских объятиях, крепко засыпаю. Меня будет детский плач, который доносится из кроватки. Едва хочу оторвать голову от подушки и встать, как вдруг слышу голос Руслана. «Тихо, тихо, моя хорошая. Давай дадим маме немного поспать». В его голосе столько нежности и тепла по отношению к дочери. Руслан заслуживает иметь много-много детей. Я не могу ему этого дать. Но я отказаться от него тоже не могу, потому что люблю, потому что хочу неоднократно просыпаться утром в его объятиях, слышать бархатный голос, чувствовать прикосновение и видеть ту заботу и доброту, которую он дарит мне и Вике. Дочь успокаивается на руках у отца. Я, наконец, разлепляю веки и, поднявшись с кровати, смотрю на Руслана. Он хмурится, скользит взглядом по моему лицу. «Все нормально, Тань». «Как себя чувствуешь?» Я жму плечами и забираю у него дочь, чтобы покормить. Сидя в удобном мягком кресле, снимаю тонкую бретельку ночной сорочки. Смущение, когда Сабуров смотрит на меня, больше не чувствую. Только растерянность и страх. Что будет дальше? «Мне нужно сделать важный звонок», — произносит Руслан. «Когда закончишь кормить, серьезно поговорим». Я занимаюсь гигиеническими процедурами дочери, после чего кладу ее в кроватку и, убедившись в том, что она спит, выхожу из комнаты. Руслан стоит у окна, прижимая к уху мобильный телефон. Заметив меня, спешит попрощаться с собеседником. «Заварить тебе кофе?» — спрашиваю его и направляюсь к кофейному аппарату. «Нет, стой, Таня. Оставь этот чертов кофе и скажи, пожалуйста, что происходит. Я, знаешь ли, еще не научился читать мысли». Сделав глубокий вдох, Вскидываю на него взгляд. Невероятно красивый мужчина, словно с обложки дорогого глянцевого журнала. Мне все еще не верится в то, что он мой. Был моим. И, надеюсь, будет. Вчера ко мне приходила Алиса. «Так». Руслан плотно сжимает челюсти так, что на них ходят желваки. «Она сказала, что беременна от тебя, попросила не лишать ребенка отца, попросила оставить тебя ей». «А ты что?» Промолчала. Все слишком сложно. Я похож на безвольного теленка, не имеющего права выбора. А, Тань? Злится Руслан. Куда скажут, туда и пойду. На глаза наворачиваются слезы. Я слишком долго держала это в себе. Она родит тебе много детей. Я... Я не уверена, что смогу подарить тебе наследника. Чушь, Таня. Повышает голос Руслан и подходит ближе. Дело ведь не в количестве. Он берет меня за плечи. Слегка встряхивает. Карие глаза становятся почти черными. Он злится, но очень сильно пытается держать себя в руках. «Ты же понимаешь, что дети — это не все. Невозможно привязать к себе мужчину беременностью». «Понимаю», — отвечаю дрожащими губами. «Я мог бы иметь кучу детей, но это для меня не приоритет. Если у нас с тобой будет один ребенок, значит, пусть будет один ребенок. Зато от любимой женщины» с которой мне так хорошо, как давно ни с кем не было. Я отмираю, слушая его признание. Они настолько искренние и правдивы, что у меня не остается никаких сомнений в том, что Руслан говорит правду. Он считает меня своей любимой женщиной. От этих слов кружится голова и подгибаются коленки. И чтобы не упасть, я кладу руки ему на плечи и со всей нежностью целую Руслана в губы.